Когда из Приволжского захолустья Николай Николаевич переехал в Петербург, он привез Юру в Москву в родственный круг Веденяпинах, Остромысленских, Селявинах, Михаелесов, Свинтицких и Громек. Для начала Юру водворили к безалаберному старику и пустомели Остромысленскому, которого родня запросто величала Федькой. Федька негласно сожительствовал со своей воспитанницей Мотией и потому считал себя потрясателем основ, поборником идеи. Он не оправдал возложенного доверия и даже оказался нечистым на руку, тратив свою пользу деньги, назначенные на Юрина содержание. Юру перевели в профессорскую семью Громека, где он и по сей день находился. У Громека Юру окружала завидно благоприятная атмосфера. — У них там такой триумвират, — думал Николай Николаевич, — Юра, его товарищ одноклассник, гимназист Гордон и дочь хозяев Тони Громек. Этот тройственный союз начитался смысла любви и крейцеровой сонаты и помешан на проповеди целомудрия. Отрочество должно пройти через все неистовство чистоты. Но они пересаливают. У них заходит ум за разум. Они страшные чудаки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, они почему-то называют пошлостью и употребляют это выражение, кстати, и не кстати. Очень неудачный выбор слова.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 И в некоторых границах — «А, Нил Феоктистыч, милости просим!» — воскликнул он и пошел навстречу гостю. Глава десятая В комнату вошел толстый мужчина в серой рубашке, подпоясанный широким ремнем. Он был в валенках, штаны пузырились у него на коленках. Он производил впечатление добряка, витающего в облаках. На носу у него злобно подпрыгивала маленькая пенсне на широкой черной ленте. Разоблачаясь в прихожей, он не довел дело до конца. Он не снял шарфа, конец которого волочился у него по полу, и в руках у него осталась его круглая войлочная шляпа. Эти предметы стесняли его в движениях и не только мешали выволочному пожать руку Николаю Николаевичу, но даже выговорить слова приветствия, здоровые с ним. Эммм, растерянно мычал он, осматриваясь по углам. — Кладите где хотите, — сказал Николай Николаевич, вернув в оволочном удар речи и самообладания. Это был один из тех последователей Льва Николаевича Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вкушать долгий... и неомраченный отдых, и непоправимо мельчали. Выволочнов пришел просить Николая Николаевича выступить в какой-то школе в пользу политических ссыльных. Я уже раз читал там. В пользу политических? Да, придется еще раз. Николай Николаевич поупрямился и согласился. Предмет посещения был исчерпан. Николай Николаевич не удерживал Нила Феоктистовича. Он мог подняться и уйти. Но Выволочнову казалось неприлично уйти так скоро. На прощание надо было сказать что-нибудь живое, непринужденное. Завязался разговор, натянутый и неприятный. Декаденствуете. Вдались в мистику. То есть это почему же? Пропал человек. Земство, помните? А как же? Вместе по выборам работали. Засельские школы ратовали. И учительские семинарии, помните? Как же? Жаркие были бои. Вы потом, кажется, по народному здравию подвязались и общественному презрению, не правда ли? Некоторое время. М да...